Десятая глава. Не знаю, каким образом мне в голову пришла мысль пригласить данила на прогулку именно в Оранжерею, но идея оказалась очень удачной. Лучшего места для свиданий в нелётную погоду просто не придумаешь. Здесь очень тепло, как летом. Из-за повышенной влажности дышится легко. И людей никого, только мы вдвоём. Но самое главное — это, конечно, красота вокруг. Огромные пальмы, древние папоротники, банановые деревья, больше напоминающие гигантские травяные стебли с листьями — и великое множество других экзотических растений образуют собой настоящие тропические джунгли под высоченными стеклянными сводами, с уютными пешеходными дорожками, декоративными водоёмами, в которых плавают стайки живых золотых рыбок. Стоит подойти к ним ближе, как эти очаровательные водные обитатели тут же подплывают к краю своего бассейна, выпрашивая лакомства, а под их пузатыми брюшками на дне среди едва колышущихся водорослей блестят монетки. Посетители рейнджереи бросают их в воду, загадывая желания. Я обожала бывать здесь подростком, и в каждое своё посещение обязательно бросала монетку в пруд, всегда загадывая одно и то же — встретить свою любовь. Но желание никак не хотело исполняться. А теперь, прогуливаясь по этим знакомым тропинкам, рука об руку с Даниилом, я наивно думаю о том, что, может, наконец настал тот день. Сбылось моё желание. Впервые я здесь с парнем, впервые чувствую себя счастливой настолько, что хочется петь. Не припомню, чтобы когда-либо раньше я испытывала нечто подобное. Влюблялась, конечно, но не так. «Ну, как тебе здесь?» — спрашиваю я Даниила, вдоволь налюбовавшись рыбками и разворачиваясь к нему лицом. «Мило», — улыбается мой кавалер. Такой его ответ немного огорчает меня. «Что ещё значит мило? Я-то рассчитывала произвести вау-эффект». Ну, конечно, это для меня оранжерея — волшебное место, словно портал в другую вселенную, где всегда тепло, хорошо и уютно. А того, кто учился в Англии и наверняка бывал в других чужеземных странах, такими чудесами вряд ли удивишь. Всё-таки какие мы разные с данилом Даже страшно себе представить, насколько. А я ведь даже ни разу не задумывалась об этом всерьёз. Иногда он такой странный, то болтливый, как чёрт, рот не закрывается, то молчаливый. Сейчас молчаливый. Ходит, смотрит по сторонам. Думает о чем то своём. Что там происходит в его голове? Заглянуть бы, но, увы и это невозможно. Для прогулок в парке уже холодновато, с тоской замечаю я. А здесь мне кажется здорово. Даниил кладёт руку мне на поясницу, привлекая к себе и обнимает. «Очень здорово», — негромко произносит он, соприкасаясь лбом с моим, и глядя при этом в глаза. Это потрясающе. Моё упавшее было настроение снова неизбежно стремится вверх. «У тебя есть монетка?» — загадочно улыбаюсь я. зачем? Лениво интересуется Даниил, прислоняясь теперь щекой к щеке и царапая меня своей щетиной. Удивительно. Но даже это и его действие мне безумно нравится У меня традиция такая. Когда я здесь бываю, всегда загадываю желание. Но раз традиция, с напускной серьёзностью произносит Хоффман и начинает шарить по своим карманам, а я вдруг чувствую, как сумочки на моём плече начинает вибрировать телефон. Быстро выуживаю гаджет, заглядываю в экран. «Стас». Становится так неловко, будто я воровка, и меня только что застукали на месте преступления. Глупое чувство. Я ведь пока ещё никому из них двоих ничего не обещала. А значит, ничего не должна. Но, тем не менее, пока Даниил занят поисками монетки, я торопливо передвигаю рычажок на боковой панели телефона, тем самым выключая звук и вибрацию. После чего также торопливо прячу гаджет обратно в сумку. «Вот, держи», — протягивает мне монетку Даниил. «Только такая есть». Я забираю маленький металлический кружок из его руки и удивлённо разглядываю. Таких я ещё не видела. На одной из сторон изображён профиль королевы. Что это? Это фунт стерлингов. Ого, настоящий? Из Англии привёз? Да, оставил на память. Он типа счастливый. Желание точно должно сбыться. Беспечно улыбается мне Даниил. Может, тогда не надо? С сомнением смотрю на него. Это же как талисман получается. Лучше оставь его у себя. Да брось, забирай, великодушно предлагает мой кавалер. «Давай тогда вместе желание загадаем, одно на двоих». «Загадай сама за нас двоих, и я тебе доверяю», произносит Даниил с лёгкой ухмылкой на губах. «Смеётся надо мной, наверное». «Что ж, я действительно, должно быть, выгляжу сейчас очень глупо. Вроде большая девочка уже, чтобы в такие вещи верить. Ну и пусть. Мне так нравится, и это главное». Бросаю монетку в воду, загадав для нас с Даниилом взаимную большую любовь. Хорошо, что Хоффман не умеет читать мысли, а то его наверняка сейчас тошнило бы радугой. Меня и само от таких вещей тошнит, но только когда дело не касается меня. Беру своего кавалера за руку и веду дальше вглубь от тропических зарослей. Мы ещё долго гуляем по уютным дорожкам, разглядывая причудливые растения. До тех пор, пока нас не находят сотрудница оранжереи, чтобы сообщить. Они уже закрываются, и попросить выметаться отсюда вон как можно быстрее. Уже в машине Даниил спрашивает меня. «Куда теперь?» «По домам», — пожимая я плечом. Оставаться с ним ужасно не хочется, но я девушка приличная. Завтра на работу, к тому же. Надо и честь знать. Хорошего, как говорится, помаленьку. «Поехали ко мне», — беззастенчиво предлагает Даниил. Я снова возмущён, а цокаю языком. «Опять это за своё?» «А что я такого сказал?» Невинно смотрит он на меня. «Поехали ко мне», — поясняю я. «И что мы там делать будем?» «Закажем пиццу, фильм какой-нибудь посмотрим». «Фильм можно и в кино посмотреть». «Ну, поехали тогда в кино?» «Я не против, но только уже завтра». «Лялька, не заставляй меня применять тяжёлую артиллерию». Смотрит на меня этот гад с нахальной ухмылкой. «Поехали в кино. Ну, пожалуйста». «Я серьёзно, Дань. Поздно уже. Мне завтра на работу. Надо спать, лечь пораньше». «Ну, хорошо». Вздыхает он, укладывая руки на руль. «Любуюсь ими. Любуюсь его профилем, пока мы едем по вечернему городу». В какой-то момент Даниил, не отрываясь от дороги, берёт мои ладони до конца пути крепко сжимает её. Я забываюсь настолько, что даже не обращаю внимания на маршрут по которому движется наш автомобиль, и понимаю, что Даниил привёз меня к дому мамы, лишь когда машина тормозит у подъезда. «Ну, конечно, я ведь совсем забыла сказать, что живу теперь по другому адресу». «Не передумала?» — спрашивает мой ухажёр, глуша мотор. «Нет», — устало улыбаюсь я ему. «Ладно, пойдём тогда, провожу». Не дожидаясь моего ответа, Даниил выходит из машины, чтобы открыть мне дверь. Я чувствую лёгкую грусть. Какую бы стальную леди я из себя сейчас не строила, мне остро не хочется с ним расставаться. Думала, посидим в машине ещё немного, поцелуемся. Но вместо этого мы в обнимку идём к подъезду, а я испытываю дурацкое чувство дежавю. Запрещаю себе спрашивать Хоффмана, когда мы теперь увидимся, и собирается ли он вообще ещё видеться со мной. А ещё ругаю себя последними словами за то, что так и не осмелилась попросить отвезти меня по другому адресу. Даниил ведь по-любому спросит, почему. Врать ему не хочется, а сказать правду хуже смерти. Очень стыдно признаваться, насколько печально обстоят дела в моей семье. у самой двери Даниил неожиданно жадно обхватывает меня руками и крепко сжимает. Я даже легонько вскрикиваю «Ай!» и начинаю смеяться. А он ловит мои губы и заглушает смех жарким поцелуем. «Значит, завтра вечером идём в кино?» — шепчет в губы Даня. «А у меня в груди начинают порхать мотыльки. Но я же буду не я, если не съязвлю. Если ты опять с ней пропадёшь без вести». «Не пропаду, обещаю», — заверяет мой Хоффман и снова долго целует меня. Лишь потом уезжает. Я провожаю его машину счастливым взглядом. Когда она скрывается за поворотом, достаю из сумки телефон, чтобы вызвать такси, но вижу на экране кучу пропущенных от Таи и кучу сообщений. «Не могу до тебя дозвониться. Игорь приехал. Останется на ночь. Ответь что-нибудь. У тебя всё норм?» «Ну где ты, Ляль? Я уже волнуюсь». Печатаю сообщение подруге. «У меня всё в порядке, Тай. Про Игоря поняла. Увидимся завтра». Подумав немного, добавляю в конце смайлик с поцелуйчиком. Прячу телефон обратно в сумку и устало плетусь к скамейке неподалёку от своего подъезда, чтобы рухнуть на неё без сил. Ну и что мне теперь делать? Вариант позвонить Дане и вернуть его даже не рассматриваю, хотя это очень соблазнительная идея. Особенно если учесть, что у меня теперь как бы имеется уважительная причина для такого манёвра. И всё же оставаться на ночь с Даниилом, во-первых, ещё рано, а во-вторых, опасно. Как бы не очарователен был мой милый Хоффман. Доверия ему никакого нет. Я теперь собираюсь его месяца три мурыжить, а то и дольше. Гулять с ним, ходить в кино, в музеи, библиотеки, да хоть в обсерватории. Главное — никакого интима. Не-не. Ни -ни. Если Даниил действительно хочет встречаться со мной, а не поставить ещё одну галочку в своём наверняка очень длинном списке побед, то будет ждать. Никуда не денется. А если не дождётся и снова исчезнет? Что ж, значит, не судьба. Значит, и не нужен он мне. Пойди, как-нибудь переживу. Ладно, с данилом всё более-менее ясно, но сейчас-то что мне делать? На улице холодно, даже слишком. С каждой минутой, приведённой на лавочке, я замерзаю всё сильнее. Ехать снова в отель? Дорого. Чёрт возьми, дорого. Тем более я в этом месяце уже потратилась. Такими темпами мне точно нечем будет платить за универ Может, правда пойти домой? Может, это судьба, что я сейчас оказалась здесь? В конце концов, это действительно и моя квартира тоже. Петя ещё не уехал. Хотя бы вещи свои заберу, если совсем всё плохо пойдёт тяжким вздохом поднимаюсь со скамейки и плетусь в подъезд. Внутри всё отчаянно противится топать туда. Настолько, что в ногах возникает противная слабость. Волнуюсь безумно. Даже скорее не волнуюсь, а трушу. Боюсь встречи со своей родительницей, как ничего на этом свете. Сейчас я как никогда уязвима перед ней. Одним словом, она может спороть мне грудину и вынуть оттуда сердце. Стучу в двери молюсь о том, чтобы мама не оказалась дома. Что почти невозможно. Час уже поздний. И всё же я, как маленький ребёнок, уповаю на чудо. Прошу небеса, чтобы дверь открыл Петя. Но молитвы мои остаются неуслышанными, из-за, наконец, распахнувшейся передо мной дверью возникает мама. Она не спешит приглашать меня внутрь, осматривает ледяным взглядом с ног до головы, после чего разворачивается и уходит в сторону кухни, так и не проронив ни слова. но Я не спешу заходить. Так и стою, как беженка на пороге собственной квартиры. Больно. В горле нарастает ком. Хотя чего ещё я ожидала? Всегда один и тот же сценарий. Впереди меня ждёт несколько дней бойкота, после чего мы с мамой потихоньку начнём общаться сквозь зубы. И если я буду хорошей девочкой, постараюсь ей во всём угодить, то постепенно наши отношения вернутся в прежнее русло. Меня едва не выворачивает от такой перспективы. Но всё же я шагаю внутрь, закрываю за собой дверь. Может, и правда заберу свои вещи да поеду в отель. Уверена, она даже не поинтересуется, куда я опять ухожу. Разуваюсь, убираю в шкаф пальто. В прихожей появляется Петя но ну, наконец наконец-то, возвращение блудной дочери», — шутливым тоном восклицает он. «А мне только становится ещё больнее от этих слов». Бросаю на отчима хмурый взгляд и отворачиваюсь к зеркалу. Петя подходит ближе и заглядывает через плечо в отражение. «Эй, ты чего такая? Всё в порядке у тебя?» «Всё в порядке», — сухо отзываюсь я. Он кладёт руку на моё плечо и пару раз дружески похлопывает по нему. «Молодец, что пришла», — произносит отчим, понизив голос. «Наверняка, чтобы мама не услышала. Как же меня это бесит». Я только вещи свои забрать». «Ляль, не дури. Куда ты собралась?» «Какая тебе разница?» «Большая разница. Успокойся уже и проходи давай». Строго произносит он, а потом наклоняется к моему уху и добавляет почти что шепотом. Мать побесится и перестанет. «Ну ты же знаешь её. Ну такая она. Её не переделать уже, но она ведь всё равно твоя мать и любит тебя по-своему. Просто смирись». «Она меня не любит», — отвечаю я тоже шепотом, потому что если мама услышит это, будет веской причиной прервать бойкот и устроить ещё один скандал. Не знаю даже, что хуже. «Любит, любит», — тихонько отвечает Петя. «Проходи давай и не вздумай никуда уезжать. У тебя есть свой дом». Я киваю, отворачиваюсь от него и спешу скрыться в своей комнате, в которой меня поджидает сюрприз. Здесь царит полнейший разгром. Мои вещи так до сих пор и валяются на кровати. Все ужасно помятые, а части из них вообще на полу. Тут же разбросаны Маришкины игрушки, а сама сестра сидит за моим ноутбуком и рубится в какую-то детскую компьютерную игру. «Привет», — подхожу я к ней. Сестрёнка — единственный человек в этом доме, на кого я не держу обиды и кого искренне хочу обнять, потому что соскучилась, но она даже не отзывается на мой привет. «Привет!» — повторяю я громче. «Привет, привет!» — бормочет мелкая, не отрывая взгляда от монитора. Я подхожу ближе и бесцеремонно жму на кнопку escape прерывая игру. Только тогда сестрёнка обращает на меня внимание. «О, привет!» — удивлённо шепелявит сестра, выпучив свои красивые глазище «Как дела у тебя?» — ласково спрашиваю я. «Хорошо» отвечает она снова с каким-то странным шипением. «Кажется, мне или действительно речь у неё изменилась. И тут меня осеняет. Зуб выплыл что ли?» «Ага», — довольно кивает Маришка, скалясь и показывая маленькое отверстие в ровном ряду верхних зубов. «Ух ты!» — улыбаюсь я. «Ляля, а можно я ещё немного поиграю, а? Ну, пожалуйста!» — жалобно просит сестра. Я только усмехаюсь. Маленькая она ещё, ничего не понимает. «Можно играть, только недолго, полчаса. Договорились?» «Договорились!» Радостно восклицает мелочи и отворачивается обратно к монитору, чтобы уже через секунду вновь запустить свою игру. Я с минуту любуюсь её кудрявым затылком, после чего устала, вздыхая и принимаюсь, не спеша передвигаться по комнате, собирая тут и там разбросанные вещи. Полчаса не успевает пройти, а я не успеваю всё прибрать, как в спальню вламывается мама. «А ну-ка быстро умываться и спать. Завтра опять в сад не встанешь». Зло командует она Маришке, даже не взглянув в мою сторону, будто я пустое место. «Иду, иду» недовольно бурчит сестра, с неохотой исползая со стула. Вскоре я остаюсь в своей спальне одна. Голоса в доме затихают, гаснет свет, и я тоже, покончив с уборкой, переодеваюсь в пижаму и забираюсь в постель. На душе кошки скребут, и ещё страшно, хочется есть. Желудок бурчит всё громче из-под одеяла, ругая свою хозяйку, на чём свет стоит. Я ведь после работы так и не поужинала. Но пойти на кухню и взять там что-нибудь перекусить не решаюсь. Потом останусь виновата, что шумела, перебила кому-нибудь сон и вообще... На шее сижу, ем их еду и всё такое. Нет, спасибо. Лучше я потерплю как-нибудь до утра. Перед работой на остановке куплю себе сэндвич. Становится совсем грустно. спасаясь мыслями о Дане. Закрываю глаза и в деталях вспоминаю нашу прогулку по оранжерее. Смакую каждый миг, проведённый с ним, и на душе постепенно становится легче и легче. Мир перестаёт казаться таким уж дерьмом. Спохватываюсь о своём телефоне. Я ведь так и не включила звук. Вдруг Даниил мне звонил или писал. Торопливо выбираюсь из-под одеяла, стараясь производить минимум шума. Как мышка, тихонько, на ощупь, нахожу в темноте свою сумку, достаю оттуда телефон. Губы расползаются в широчайной улыбке. «Данил действительно мне написал. Уже скучаю». Прикрываю глаза на секунду, радуюсь, как ребёнок. Сердце так и заходится в груди. Безумно хочется написать ему что-то в ответ. И в конце концов я решаю, что нет в этом ничего такого. Снимаю блокировку экрана и быстро набираю. «Я тоже». И тут же статус рядом с его именем меняется. Даниил в сети. Даниил печатает. Я испытываю самый настоящий восторг. «Так может, я вернусь с тобой?» «Только скажи». Приходит сообщение. Отправляю в ответ улыбающийся смайлик. Подумав хорошенько, добавляю. «Нет, уже поздно. Увидимся завтра. Спокойной ночи». Даниил печатает. Я от волнения закусываю губу и непрерывно гипнотизирую взглядом экран. «Спокойной ночи, сладкая». Снова широко улыбаюсь, медленно выдыхаю. Гошу экран, кладу телефон рядом с собой на подушку и закрываю глаза. Хорошо-то как. Надо же. Всего несколько слов от него, я уже забыла обо всех своих проблемах. и от счастья готова взлететь. Глупое сердце часто-часто бьётся в груди, как у пьяного воробья. Даже есть расхотелось. И спать, кстати, тоже. Долго лежу, глазею в потолок с мечтательной улыбкой на губах. А сон никак не идёт. В конце концов, снова беру в руки телефон с целью почитать что-нибудь скучное и тем самым усыпить себя. Открываю браузер, а там загружается страница с результатами поиска по запросу «Даниил Ольшевский». Замечаю, что сверху появилась ссылка, которую я еще не видела. Заголовок гласит «Даниил Ольшевский, сын известного бизнесмена и мецената Сергея Ольшевского, возглавил таки ту самую компанию. Становится любопытно. Я перехожу на статью и начинаю читать. И чем больше читает, тем больше мне не по себе». «Данил, то у меня, оказывается, очень серьёзный парень. За небольшой срок с момента своего назначения успел уже навести там свои порядки. Но меня огорчает, конечно, не это, а то, что я узнаю такие новости из интернета, а не от самого Хоффмана. Конечно, мы с Данилом ещё только начали встречаться, толком друг друга не знаем. И всё же. Прокручиваю страницу вниз до самого конца и обнаруживаю там фотографии. На одной из них Хоффман изображён с девушкой, от отчего моё и без того хлипкую нервную систему вовсе скручивают в тугой жгут». Окончательно добивает подпись под этим фото. Даниил Лышевский со своей невестой Виолеттой Бахметьевой.